Глава 13. Кондитерскую, куда привез меня Захар, я хорошо знала. Она находилась через квартал от кофейни Матушки. Небольшой уютный торговый зал, все полки которого были заставлены сладостями. От их вида у меня челюсти свело. Захотелось отведать все и сразу. Аня, познакомься, это Ярик. отвлек меня от гастрономических мечт Давыдов. Яголка сглотнула, заставляя себя отвести взгляд от полок и вежливо кивнула парню. Высокий на вид лет двадцати, худощавый блондин в очках с тонкой золотистой оправой и невероятно добрым взглядом. "Очень добрый день", вежливо улыбнулась я. Из-подсобки послышался стук каблуков, и в торговый зал вышла девушка. Эффектная брюнетка в строгом наряде, состоящем из тонкой юбки-карандаша и облегающей блузки без рукавов. Волосы красиво уложены волнами, а на губах алая помада. Томный взгляд из-под пушистых ресниц и повадки хищницы завершали образ. Мой Шерлок Холмс наконец-то — Обрадовалась она, спеша заключить Давыдова в объятия. И если до этого я сомневалась, то услышав ее голос, вспомнила надоедливую поклонницу. Мне срочно захотелось потребовать у Захара объяснений, но он первый повернул девушку ко мне и представил: "Анечка, познакомься. Это Ира, моя двоюродная сестра. Ира, это Аня, мой катастрофичный доктор Ватсон". Я не знала, как реагировать на поклонницу, которая вдруг оказалась сестрой, и на катастрофичного Ватсона. Я вообще не понимала, в какую игру задумал играть со мной Давыдов. Это злило и сбивало с толку. Мне очень приятно, тепло улыбнулась Ира. Я думала, ты утром приедешь, сказала она, подхватывая под локотки одновременно меня и Давыдова. Я был немного занят, вздохнул Захар. Снова работал, сочувственно поинтересовалась она. Да, ночью вызвали, приехал только утром, подтвердил Давыдов. Ну прости, что я так не вовремя повинилась Ира, впихивая нас в свой кабинет. Звонко цокая каблуками, она устроилась за стеклянным письменным столом и повела мышкой из стороны в сторону. Я не буду вас долго задерживать. Вот, смотрите. Она поманила нас пальчиком с ярким маникюром в цвет помады. Мы синхронно подошли к Ире и, встав за ее спиной, уставились в монитор. Она включила запись, на которой в кондитерскую вошел бородатый крупный мужчина, нагло смотрящий над стеклом солнцезащитных очков и жующий жвачку. Он купил пачку сигарет, спрятал ее в карман и вышел. Пара минут, и в помещение вошли двое мужчин в полицейской форме. Разговора слышно не было, но судя по реакции того самого Ярика, парни они напугали. Верни, пожалуйста, на бородатого, попросила я. Ты его знаешь? Тут же впился в меня взглядом Захар. Ира прокрутила видео назад и остановила на моменте, когда бородатый повернулся к камере. Лицо очень знакомое, вглядываясь в изображение, пробормотала я. Но как ни старалась, вспомнить парня не получалось. Ладно, скинь мне видео куда-нибудь, поищу по своим, вздохнул Давыдов, все еще с надеждой глядя на меня. Мне порадовать его было нечем, и я сконфуженно пожала плечами. Ира достала флешку, скинула на нее видео и протянула Захару. Тот спрятал ее в карман и указал мне на выход. Подожди в машине, велел Давыдов, протягивая ключи. Я пожала плечами, цапнула брелок и вышла из помещения под приятный звук дверного колокольчика. Не успела сесть на пассажирское сиденье, как меня догнал Захар, уселся на водительское место и поставил мне на колени пакет с тортом. "На, лопай", бросил он, надевая темные очки и вставил ключи в замок зажигания. "Спасибо", буркнула я, подумав, что кондитерской срочно нужно менять название на "Прощай, Талия». И это все? расследование окончено. Кисла поинтересовалась, понимая, что едем мы в сторону дома. Пока да? Хочешь продолжить? Конечно, воодушевилась я. «Возьмешь меня на задержание? Аня, это мое личное дело. Какое задержание? Действительно, чего это я? И «И таки что ты собираешься с ними делать? Проведу ускоренный курс обманывать нехорошо. интересный курс. Сам-то проходил? осведомилась я. Ты о чем?» – Не понял, Захар о родственниках. Быстро вы с поклонницей породнились. Даже суток не прошло. Давида даже бровью не повел. Я кровожадно посмотрела на торт в своих руках, представляя, как он будет смотреться на голове Захара. Ты сама вспылила, а я говорил, что мы просто разговариваем. Мои брови медленно поползли на лоб. Ты был без рубашки и без ремня. Внимательно рассмотрела или повторить? Широко улыбнулся Давыдов. Боюсь, моя хрупкая нервная система не выдержит еще одной демонстрации. Съехидничала я и отвернулась к окну. Захар довольно хмыкнул и свернул в Серёнин двор. Вышел из машины и достал из багажника целлофановый пакет. На, протянул его мне. Вечером зайду, кран починю. Без возражений, предупредил, видя, что я открыла рот с намерением возразить. Иначе больше ни одного расследования. И не забудь приготовить ужин. Он подошел ко мне слишком близко, заправил за ухо прядь волос, невзначай коснувшись щеки большим пальцем. Я забыла сделать вдох, забыла, что хотела обидеться. Да я вообще обо всем забыла, глядя в его голубые глаза. Мне казалось, я падаю, лечу вниз с огромной скоростью без страховки, проваливаясь в водоворот насмешливого взгляда голубых глаз. Я пойду, прошептала, делая шаг назад. До вечера, подмигнул мне Захар, возвращаясь в авто. Почти бегом я добежала до подъезда, влетела в квартиру, кинула на пол два пакета и взвыла. В соседней квартире снова была вечеринка. Достала мобильный, набрала знакомый номер и попросила: "Ромочка, ты не мог бы приехать? Через 20 минут буду". серьезно пообещал лучший друг в это время я нарезала круги по гостиной, нервируя киллера. Музыка у соседа прерывалась мерзким гоготом и девичьим визгом, действующим на меня как красная тряпка на быка. Мне казалось, что у меня самой скоро повалит дым из ноздрей, и очень хотелось сходить в гости к соседу. Инстинкт самосохранения, конечно, косил и хромал на обе ноги. Однако идти туда в одиночку я поостереглась. А у Романа была тяжелая рука.